Глава 9 Предоставим флотилии ост компании продолжать свой путь к мысу Бурь со всем разнообразием погоды и ветра. Несколько кораблей отделились и пошли своим путем. Общим местом встречи был назначен столовый залив, где все и должны были соединиться и дальше следовать вместе. Филипп Вандердекен научился выполнять некоторые виды работ. Он усердно изучал морское дело, так как занятия давали ему возможность реже вспоминать о цели своего плавания. Кроме того, он не отказывался ни от какой тяжелой физической работы, потому что утомление доставляло ему желанный сон. Вскоре он стал любимцем капитана и близко сошелся с первым помощником Хилебрандтом. Младший же помощник Стрейс был хмурый, нелюдимый молодой человек, с которым он мало общался. Что касается суперкарга господина якобы Янца Ван Строма, то он редко выходил из своей каюты. Медведь Йоханнес не был заперт и не сидел на цепи, и поэтому Ван Строум сам заперся в своей каюте. Каждый день он перечитывал письмо, составленное им в виде жалобы на поведение капитана. При первой возможности он собирался отправить письмо по адресу компании. Каждый раз, перечитывая его, он вносил новые поправки, которые могли навредить интересам капитана клуца Тем временем капитан в счастливом неведении относительно того, что творилось в кормовой каюте, покуривал свою трубку, прикладывался к фляжке и забавлялся с Йоханнесом. Медвежонок также очень привязался к Филиппу и шел за ним, когда он стоял на вахте. Между прочим, на судне была еще одна личность, о которой не следует забывать. Это был одноглазый рулевой Шрифтон, питавший к нашему герою беспричинно враждебные чувства, которые он почему-то распространял и на бедного медведя. Так как Филипп числился в составе офицеров, то Шрифтон не смел явно нападать на него. Но зато пользовался малейшей возможностью досадить ему И постоянно настраивал против него команду К медведю он относился явно недоброжелательно И не мог пройти мимо него, чтобы не наградить пинком Сопровождаемым отвратительным ругательством Хотя никто на судне не любил этого человека Но все как будто боялись его И он приобрел большое влияние на матросов Таково было положение дел на Тершилинге, когда это судно вместе с двумя другими легло в дрейф, застигнутое штилем на расстоянии двух дней пути до мыса. Стояла нестерпимая жара. В этих южных широтах было лето. Филипп, лежавший под тентом на корме, утомленный зноем, заснул. Он резко проснулся от ощущения неприятного холода во всем теле особенно на груди. Полуоткрыв глаза, он увидел рулевого, который наклонился над ним и держал в руке часть цепочки, на которую Филиппа на шее висела реликвия. Филипп снова закрыл глаза, чтобы убедиться в намерениях этого человека. Тот стал постепенно тащить к себе цепочку, и когда реликвия показалась из-под одежды, стал осторожно снимать цепочку через голову Филиппа но тот внезапно схватил Шрифтона за руку. «Это что такое?» — возмущенно крикнул Филипп, вырвав цепочку из цепких пальцев рулевого. Тот, однако, не смутился тем, что был пойман на месте преступления. Лукаво глядя на Филиппа своим единственным глазом, он насмешливо спросил. «На этой цепочке и ее портрет?» Вместо ответа Филипп поднялся на ноги, оттолкнул нахало и скрестил руки на груди. — Советую вам быть менее любопытным, господин рулевой, или вы пожалеете. — Или, возможно, — продолжал шерифтон не обращая внимания на гнев Филиппа, — это у вас родильная сорочка? Действенный талисман против утопления? — Ступай, займись своим делом, — крикнул Филипп. «Или, поскольку вы католик», — продолжал рулевой, — «это ноготь с пальца какого-нибудь святого». «О, да, я угадал! Это частица святого древа от креста Господня!» Филипп невольно содрогнулся. «Так и есть! Так и есть!» — закричал Шрифтон и пошел туда, где матросы стояли кучкой у шкафута. «Есть новости, парни!» — крикнул он, подходя к группе. «У нас на судне есть частица креста Господня, так что нам теперь не страшен дьявол!» Филипп, сам не зная зачем, последовал за рулевым и очутился возле матросов в тот момент, когда Шрифтен сообщил им свою новость. «О, не только дьявол!» — заметил добродушно один старый матрос. «Но и летучий голландец!» «Летучий голландец!» — подумал Филипп. «Неужели это относится к...» И он прошел несколько шагов вперед, так что очутился позади мачты, откуда матросы не могли его видеть. Он остановился в надежде услышать еще что-нибудь и не ошибся. «Говорят, что повстречаться с летучим голландцем хуже, чем с самим дьяволом», — заметил один из экипажа. «А кто его видел?» — заметил другой. «Что его видели, это верно». И так же верно, что несчастье преследует то судно, которое повстречало его. И где его можно встретить? Я слышал, что он крейсирует вокруг мыса Бурь, как раз в этих местах. Хотел бы я знать всю эту историю от начала до конца, заметил молодой матрос. Я могу рассказать только то, что сам слышал. Это проклятое судно. Они были пиратами и перерезали своему капитану горло, я уверен». «Нет, нет!» — крикнул Шрифтон. «Капитаны сейчас на корабле. И он-то и есть главный негодяй. Говорят, что он, как и один среди нас, оставил у себя дома красавицу-жену, которую очень любил». «Как вы об этом узнали, рулевой?» «Да ведь он постоянно старается отправить письма на родину, когда встречает какое-нибудь судно. Но горе тому, кто возьмется доставить его письмо. Судно должно погибнуть вместе со всеми, кто на нем находится, и ни одна душа не спасется». «Удивляюсь, где вы слышали все это?» — сказал один из моряков. «Вы видели когда-нибудь это судно?» «Да, видел!» — вскричал Шрифтон. Но тут же спохватился, и его крик перешел в обычное гоготание и хихиканье. Затем он добавил, «Нам, ребята, бояться нечего. У нас на борту есть частица Святого Креста». Он прошел вперед, желая избежать дальнейших расспросов, и вдруг увидел Филиппа у грот мачты. «Значит, не я один здесь любопытный. Хе -хе. Умоляю, вы захватили свою вещичку на борт, на тот случай, если мы встретим летучего голландца?» «Я не боюсь летучего голландца», — мрачно ответил Филипп. «Ну, конечно. Я только подумал, вы же носите с ним одну фамилию. Говорят, он тоже Вандердекен, а?» «Вандердекенов много». «Я не единственный на свете», — возразил Филипп, уже оправившись от смущения овладевшего им в первую минуту. С этими словами он пошел на корму корабля. «Можно подумать, что этот одноглазый негодяй подозревает настоящую причину, побудившую меня отправиться в плаванье», — рассуждал сам с собой Филипп. «Но нет, этого не может быть». Но почему же я ощущаю такой смертельный холод каждый раз, когда этот человек приближается ко мне? Хотел бы я знать, чувствуют ли то же самое другие, или же это просто фантазия Амины, передавшаяся и мне. Я не могу никого спросить об этом. Странно и то, что этот человек относится ко мне так злобно. Я ничем не навредил ему. То, что я сейчас слышал подтверждает все, не нуждаясь в подтверждении. О, Амина, если бы не ты, я бы разгадал эту загадку ценой собственной жизни. Господь милосердный, останови этот поток мыслей, иначе мой рассудок не выдержит, пробормотал Филипп.